Фотографы крупнейшего на планете информационного агентства Лин Аркдамис появились ровно за минуту до назначенного срока. Быстро и без суеты из ящиков и кофров на свет появлялись разнообразная аппаратура, мгновенно превратившая Малый Холл в настоящую фотостудию. Так бы они и трудились, если бы не бешеная Асга и ее девочки, которые появились в зале.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 Анитха, не молодая, но еще красивая женщина, встретила меня у самого лифта. Она удивленно оглядела нашу разношерстную компанию и произнесла дахи говорил мне, что будет настоящий шагранг». «А может, я попробую его заменить?» — вежливо спросил я.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 Вскочивший с места низкорослый человечек потрясал маленьким кулачком и, казалось, был готов сам броситься в драку. Охрана быстро посадила его на место, но он еще и кипятился некоторое время, выкрикивая что-то бессвязное — «Можно ответить?» «Да, пожалуйста», — а не была сама любезность. За время боевых действий нашей частью самостоятельно и при поддержке различных соединений было уничтожено около сорока тысяч человек. Как правило, все они находились на территории нашей страны незаконно, с оружием, и не скрывали враждебных намерений. Если кто еще не понял, то скажу.